Нашему юношеству На сотни страд бросает меня, На тысячу глаз молодежи, как разные земли моей племена, И разен язык и одежи, На силу под стирая свистка, Сквозь горло тоннеля узкого пролез, И глуша прощанием свистка, рванулся.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 Из-под крыш соломенных, окрашенные разно. Стихов навезите целый мешок, с Сталанта можете лопаться. В ответ снисходительно отседят смешок уста украинца хлопца. Пространство бегут, с хвоста нарастав, И жарит солнце кухарка.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 и солнце льет йод. Тифлисцев узнаешь и метров за ста, гуляют часами жаркими в моднейших шляпах, в ботинках насастых этакими парижаками. По-своему всякие зубри тазы, Аж цифры по-своему снятся им. У каждого третьего свой язык и собственная нация. Однажды, забросив в гостиницу хлам, Забыл, где ночую. Я адрес по-русски спросил у хохла. Хохол отвечал — ночую. Когда ж переходят к научной теме, Им рамки русского узкие, С тефлиской Казанской академия переписывается по-французски. И я, Париж, люблю сверхмер, Красивые бульвары ночью. Ну мало ли что, Бодлер, Маларме и Эдек прочее.